Глава восемнадцатая Ехать до Чернотопья оказалось ближе, чем ожидала Кива. Покинув город, она пустила коня лёгким галопом, обогнула пологие холмы необузданного луга, и минут через двадцать местность стала более плоской и болотистой, плавно переходя в топе впереди. Учитывая, как быстро она добралась, Кива не сомневалась — Она успеет вернуться к Келдену задолго до его пробуждения и обгонит мерно надвигающиеся тучи. Ее уверенность лишь окрепла, когда она повстречала в сонной деревушке старика с собакой, который с готовностью подсказал дорогу к домику-темнолесью, напомнив, что Делора не любит посетителей. Из-за этой нелюбви Киви пришлось забраться в бесщадное топи куда глубже, чем она надеялась. Но хотя бы тропка, узкая и хлюпающая, оказалась достаточно твёрдой. «Тише, малыш», — успокоила она нервного коня, похлопав его по шее. «Мы почти на месте». И, наконец, за последним поворотом она увидела темнолесье в окружении густых зарослей и чёрной воды. Дом был каменный, крытый соломой, из трубы вился дымок, и всё это было даже живописно, на жутковатый болотный лад». Кива остановила коня, но едва успела спешиться, как дверь распахнулась, и оттуда вышла седая хромая бабка с тростью, которую она держала на манер оружия. «Частные владения!» — раскрепела она с крыльца. «Это частные владения! Ты читать умеешь?» Она ткнула в знак у тропинки, настолько затянутой мхом, что Кива смогла с трудом разглядеть лишь заглавные «Ч» и «В». «Я ищу Делору», — сказала Кива, не отходя от лошади. «Вдруг придется убегать». «Это вы?» Старуха с минуту вглядывалась в Киву, прищурившись, затем стукнула тростью о землю и сердито шагнула вперед. «Я же сказала, не смей возвращаться, девчонка! Я ничего тебе не дам! Ни теперь, ни потом!» Кива замерла. Зулика и Торол говорили, что они были здесь с матерью, Но это случилось много лет назад. Делора решила, что Кива — это Тильда, её собственная дочь. «Простите», — с трудом выговорила Кива. «Мы ещё не встречались. Я Кива». Делора ещё сильнее сощурилась, так что знакомые изумрудные глаза, глаза Карентинов, превратились в щёлки и, наконец, выпрямилась. «А, а так ты не та дьяволийца». Она вновь подняла палку. «Но это же она послала тебя ко мне! Тебе я его тоже не отдам, так что убирайся обратно! Ну, пошла!» «Прошу вас!» — Кива подняла ладони. «Мне ничего не нужно!» — и торопливо уточнила. «Ну, то есть нужно, но...» «Я тебе его не отдам!» — закричала Делора. Кива растерянно ляпнула. «Помогите мне справиться с моим даром!» Делора захлопнула рот, сжала губы, оглядела Киву с головы до ног. «Это тебя она бросила гнить в тюрьме, да? Это про тебя она сказала, что так будет лучше!» Кива побледнела, но напомнила себе, что Делора не виделась с дочерью лет десять, и что ни при каких обстоятельствах Тильда не могла бы решить, что Киви будет лучше в Залиндове. «Я провела в тюрьме десять лет», — ответила Кива. «Все это время я скрывала свой дар, не прибегала к нему, пока несколько недель назад не исцелила умирающего, и теперь сила то и дело вырывается наружу». «Ну и?» Делора подняла лохматые белые брови. «Ну?» — выдавила сквозь зубы Кива. А я живу в королевском дворце с Валентисами. Делора запрокинула голову и расхохоталась. В темной воде что-то мелькнуло, что-то весьма крупное. Оно плыло на звук, но ушло в глубину, прежде чем Кива успела рассмотреть. — У нее очень своеобразный сторожевой песик, — предупреждал Торрелл. Кива поёжилась и подождала, пока Делора отсмеётся. Наконец, она топнула ногой. «Рада, что смогла вас развеселить!» «Дай отдышаться!» Делора всё ещё хихикала. «Представь себе! Они, небось, понятия не имеют, кто ты такая!» «Нет, и лучше бы оно так и оставалось!» «Дай-ка угадаю!» — протянула бабка, опираясь на трость. «Собираешься тупо следовать за своей дурной семейкой, которая пытается захватить престол только из-за жиденькой крови в ваших жилах, так?» Кива не ответила. Фыркнув, Делора проковыляла обратно к двери. «Ничем не могу помочь». «Не можете или не хотите?» Уточнила Кива, привязывая поводья к низкой ветке и поспешила подняться на крыльцо. «Не хочу!» — оглянувшись, Делора добавила. «Отправляйся обратно в свой дворец, плети свою месть и оставь меня в покое». «Пожалуйста», — умоляла Кива. «Я хочу унять свой дар, только и всего. Понять, как им управляют. Все это... это должно прекратиться». Делора с порога обернулась посмотреть на Киву. Она долго изучала внучку, а потом, наконец, произнесла. «А ты впрямь пришла только за этим, верно?» Кива тихо ответила. «Меня убьют, если узнают, кто я». «А ты сама с ними планировала поступить иначе, что ли?» Безжалостно заметила Делора. Кива вздрогнула. «Нет, нет, я...» Голос сорвался. «Я не хочу, чтобы они умирали». Делора вновь фыркнула. «Значит, просто разрушишь их жизнь!» Она не спрашивала. «Так вы мне поможете?» — уточнила Кива. Молчание было столь долгим, что Кива совсем утратила надежду. Но затем... «Я не могу!» — ответила Делора. Кива сникла, но не успела вновь вернуться к мольбам, как Делора спокойно продолжила. «У меня собрание книжного клуба». «Собрание? Что?» — замялась Кива. «Сегодня суббота». Делора говорила так, будто это что-то объяснило Киве. «По субботам книжный клуб. Дамы вот-вот придут». Она ткнула тростью в сторону от здания. «Там за домом загон. Отведи туда лошадь и заходи. Как раз хватит времени испечь булочки». «На тебе крем!» Не успела Кива ответить, как старуха прохромала обратно в дом и захлопнула за собой дверь. «Что это было?» — прошептала она самой себе, так и не поняв, поможет ей бабка или нет. Но Делора хотя бы не прогнала ее прочь, так что Кива торопливо сделала все, что было велено, молясь, чтобы собрание книжного клуба не затянулось надолго. Многие часы спустя Кива сидела в окружении книжных полок в уютной гостиной Делоры, а потрескивающий в камине огонь гнал прочь промозглый холод грозы, которая разразилась снаружи. Гроза была ненамного свирепее, чем пять собравшихся в гостиной пожилых женщин, которые орали друг на друга. «Мне кажется, дальше у него будет линия искупления», — сказала Кловис, кнув в страницу и чуть не разлив при этом чай неуклюжая бретвальда которая уже пролила несколько чашек возразила но мы же говорим про эту книгу гван будоражит куда сильнее мне нет дела до искупления килиана заявила ин с набитым ртом вход пошел уже четвертый противень булочек злодеем он сексуальнее мэрили Розовощокая женщина, которая едва пару слов прошептала за все собрание, горячо закивала. За молчание Кива любила ее куда больше остальных, включая бабушку. Они отпускали такие комментарии о низкопробном любовном романчике, что Кива опасалась, что ее щеки никогда уже не станут нормального цвета. Уже в тысячный раз она взглянула на квадратные окна, за которыми сверкала молния и лил дождь быстро смеркалась. Даже если собрание чудесным образом подойдет к концу, уедет она отсюда еще не скоро. Тревога вползала в нее, подобно змее, все глубже с каждой минутой. Келден уже наверняка проснулся, и даже если он поверил в ранью типа о том, что она не стала его будить, все равно придется объяснять, где она была. А именно этого ей и хотелось бы избежать. План рухнул, и во дворце придется иметь дело с последствиями. Киве становилось дурно при одной мысли об этом. Спустя еще час, и еще один противень булочек, гроза стихла, осталась лишь легкая морось, но зато ночь всецело вступила в свои права. Как ни торопилась Кива обратно в Валенью, ей все же нужна была бабушкина помощь так что она с нетерпением дожидалась, пока бабулины подружки наконец, наконец-то соберутся. «Помогла б ты ей, Делли!» Вдруг ни с того ни с сего заявила Кловис и медленно встала, опираясь на деревянные ходунки. «Она вроде ничего!» Делора фыркнула. «Да она сама не знает, чего хочет!» Кива застыла, они говорили о ней. За весь день она всего несколько раз выходила из комнаты, в основном, чтобы сделать еще булочек по просьбе бабушки. Наверняка Делора посвятила подружек в суть дела в одной из таких отлучек, и, учитывая, как все они теперь таращились на Киву, они точно знали, что у нее есть дар и что она хочет его обуздать. А о том, кто она такая, они тоже знали? И кто такая Делора? Чья кровь течет в их венах? «Если она потомок Торвина, это еще не значит, что она плохая. Ты-то нормальная!» — ласково сказала Бритвальда, похлопав Делору по морщинистой руке. Что ж, понятно. Однако Кива не понимала, почему они считают Торвина злом. Он всю жизнь посвятил целительству. Его так любили, что Сарана воспылала завистью и попыталась убить его, собственного мужа и он был вынужден оставить трон и бежать, чтобы спастись. «Если кто и злой, так это Сарана, а не Торвин». «Я нормальная, потому что я от всего отказалась», — пояснила подружкам Делора. «А она — дочка той дьяволицы, которой только одного и надо». Настоящее время больно задело Киву, и она вспомнила, что ей еще предстоит рассказать бабушке о смерти Тильды. «Но не она ж сама», — заметила Йин, складывая булочкой в сумку. «Она просто хочет научиться управлять даром, а не вредить им кому-нибудь». «Это она так говорит», — буркнула Делора, сердито посмотрев на Киву. «Карантина вечно врут. Мы в этом искуснейшие мастера». «Клянусь», — попыталась оправдаться Кива, — «мне только это и нужно, ничего больше». Делора отмахнулась. Кива вновь собралась возразить. Но в этот миг Бритвальда поднялась, махнула сумочкой и со всей силы врезала по лицу Мэрили, распоров той щеку и отбросив обратно в кресло. Увидев, как хлещет кровь, Кива потянулась осмотреть рану. Но дар, который копился весь день вместе с раздражением, наконец устал томиться в заточении. Он вырвался наружу, ярче и сильнее, чем когда бы то ни было — и в этот раз она не боролась с ним. Эти старухи уже знали ее тайну, так что можно и помочь ошеломленной Мэриле, пусть даже на обратный путь сил не останется. Кива сосредоточилась на силе в кончиках пальцев и закрылась ее помощью рану, мягко, осторожно, как учили в детстве. «Дар твой друг», — сказал папа, когда мама отказалась учить ее. «Будь с ним добра, и он отплатит тебе добром!» Кива не следовала этому совету, а слишком долго заталкивала свой дар внутрь. Неудивительно, что он сердился. В доме повисла тишина, когда Кива шагнула назад. Рана бесследно исчезла. «Ты собиралась её вылечить? Намеренно это сделала?» Требовательно спросила Делора, Когда Мэриле прошептала слова благодарности, Кива покачала головой. Бабушка вздохнула, потерла морщинистое лицо, а потом, придя к решению, обернулась к подругам. «Осторожнее по пути. Господин Кусь любит после грозы погулять. А он такой пугливый». Кива вспомнила громадную тварь, которая ушла под воду, и ее вновь передернула. «Эта зверега уже сделала мне кусь!» Кловис приподняла подол, чтобы показать старый шрам. «Хватит с него!» «Он весьма мил, если его не трогать», — ответила Делора без капли сочувствия. «Ну, идите, пока снова дождь не зарядил!» Кива не знала, что пугает ее сильнее, что четыре весьма пожилые дамы, одна из которых с ходунками, пойдут в темноте по болотам, пока там прогуливается плотоядная тварь, или что её саму вскоре ждёт та же участь. Впрочем, четыре подруги не тревожились по этому поводу. Весело попрощавшись, они растворились в ночи. Обернувшись к Киве, Телора обречённо вздохнула, потянулась к ближайшему шкафу и вытащила книгу с чёрным корешком, заголовок которой гласил «Тысяча один рецепт пирогов и булочек». Под обложкой оказалась пустая сердцевина, где хранился только кинжал. В рукоять был вделан драгоценный камень чистой воды, а в остальном кинжал был непримечательный. И всё-таки Делора пристально наблюдала за Киевой, пока доставала оружие из тайника. Оставалось лишь предположить, что это и был знаменитый кинжал Торвина, фамильная ценность, которую Тильда безуспешно пыталась заполучить. А так как Киви вовсе не хотелось, чтобы дверь захлопнулась и перед ее носом, она старательно изображала, что не узнает кинжал, и лишь спросила. «Вы собираетесь меня зарезать? А то иначе я не уйду, пока не поможете». Плечи Делоры расслабились. Она будто опасалась все это время, что Кива бросится вперед и вырвет у нее клинок. Но кинжал не имел для Кивы никакой ценности — так что она старалась не пялиться на него слишком пристально, чтобы Делора не подумала лишнего. «Пошли!» — вилела старуха и заковыляла из комнаты. Кива с опаской прошла за бабулей в тесную кухоньку. Скамья была вся в муке после недавней кивиной попытки испечь булочки, но Делора, не обратив внимания на беспорядок, прошаркала к верхним полкам, на которых хранились разнообразные редкие травы, включая и живые растения в банках с водой. С трудом удерживаясь от вопросов, Кива смотрела, как Делора достает листья, стебли и цветы из своего набора и раскладывает их на разделочной доске, а затем натачивает кинжал. Перед тем, как приняться за нарезку, она скосила глаза на Киву и велела. «Отвернись!» Кива заортачилась, не желая поворачиваться спиной к человеку с острым ножом. Зачем? Отвернись! — повторила Делора для убедительности провернув кругом нож. Это секретный рецепт. Но я Киво скрипнула зубами, увидев упрямое лицо старухи. Нужна моя помощь, отворачивайся, А нет, так иди куда хочешь! Услышав этот ультиматум, Кива отвернулась, понося ее последними словами себе под нос. «Я хоть и старая, да не глухая», — сказала Делора. Но стоит отметить, беззлобно. Кива вслушивалась в размеренный стук ножа, вспоминая, что говорили о Делоре брат с сестрой. «Полагаю, она выражает презрение к нашим предкам, используя кинжал вместо рабочего ножа». Торл оказался прав. Вместо обычных кухонных ножей Делора резала травы кинжалом Торвина, клинком, который стал символом его правления и их правления, как его наследников. Кива покачала головой, восхищаясь дерзостью этой старухи. «Готово», — несколько минут спустя заявила Делора, и Кива резко обернулась. На доске было пусто, а рядом с кинжалом стоял маленький пузырёк, закрытой пробкой. Делора взяла снадобье и покатала между пальцев. Ты говорила, что хочешь жить без магии. Совсем? Моя магия — часть меня, как рука или нога. Размышляя над ответом, Кива вспомнила слова Джарена. Пусть сейчас сила стала скорее ношей, чем даром, но она похолодела при мысли о том, чтобы никогда больше не прикоснуться к магии. Пусть она подавляла ее десять лет, но сила всегда была рядом, готовая прийти по первому зову если ее совсем не станет? «Нет», — ответила она. «Просто хочу держать ее под контролем. Остановить эти вспышки — это временно. Когда больше не будет нужды скрывать силу, можно будет столько добра сделать, исцелить столь многих, прямо как Торвин». Делори, кажется, не понравился ответ, но она все равно протянула Киви пузырек. «Это чтобы заглушить твой дар, убаюкать его. Выпей глоток сейчас, а потом по глотку за завтраком каждое утро». Вытащив пробку, Кива понюхала содержимое и распознала нотки виалки, серебряницы, чернострела и темномха. Еще она успела заметить дикатмин и борщевик до того, как бабушка заставила ее отвернуться. Впрочем, она не стала демонстрировать свои жалкие познания, а вместо этого заметила. «Тут и на три дня не хватит?» «Это же временное решение», — ответила Делора. «А если бы и нет, у меня все равно нет больше ингредиентов». Кива в ужасе воззрилась на нее. «Так а что мне делать?» «Приходи во вторник. попробую сделать к тому времени еще» предложила Делора. «До вечера вторника тебе хватит. Справишься». Кива не была в этом так уверена, особенно учитывая, что ждала ее во дворце. Может, ее вовсе никуда больше не выпустят. Впрочем, если другого выбора не останется, оставался еще подземный ход. Правда, лошадь найти будет трудновато. «Не знаю, получится ли», — с сомнением сказала Кива. «Мне не очень просто». «Хочешь — приходи, хочешь — не приходи, мне-то что!» — заявила Делора, вытирая кинжал тряпочкой. У Кивы имелось еще три дня на разработку плана, так что она не стала зацикливаться над этим, а поднесла к губам пузырек и сморщилась от горького послевкусия. Кожу неприятно заколола. Но едва Киви стало не по себе, как это ощущение пропало. И на смену ему пришел такой холод, что она охнула. Не успела она привыкнуть, как холод сменился жаром, от которого она чуть не закричала. Миг спустя жилу вновь заполнил лед, а потом... Ничего. Совсем ничего. Кива остро почувствовала перемену она будто вдруг лишилась части тела. Подняв дрожащую руку, она призвала магию, ожидая щекотки и золотистого сияния. Но призывать было нечего. «Моя магия — часть меня, как рука или нога». Вновь вспомнили слова Джарена, и Кива осознала его правоту. Ей казалось, будто чего-то не хватает, чего-то жизненно необходимого для самой её сути захотелось расколотить склянку Делоры об пол. Но она этого не сделала. Это не навсегда, почти с отчаянием, напомнила себе Кива. А пока что придется смириться с этой небольшой жертвой во имя великой цели. Кива сделала несколько глубоких вдохов, привыкая к необычной пустоте внутри, и спросила бабушку. «Вы тоже такое пьете, чтобы обуздать дар?» «Я же сказала, это временное решение», — ответила Делора. «Надо учиться управлять силой, а не подавлять ее. Только так можно избавиться от вспышек». «Как вы этого добились?» «Я ничего не добивалась». Кива подождала продолжение, но Делора ничего не добавила. «Так... так вы до сих пор ее используете?» — спросила Кива, вспоминая слова родных о том, что Тильда не страдала от дара, потому что всё время им пользовалась. «Нет». Кива выгнула бровь. «Если вы не пьёте лекарства...» Она показала на пузырёк. «И не используете дар, то как...» «Ну, хватит вопросов!» Решительно оборвала её Делора, и Кива решила не настаивать. Проковыляв обратно в гостиную, Старуха спрятала кинжал в книгу и повторила. «Приходи через три дня». Заметив, как лицо Кивы искажается страхом, она вздохнула и добавила. «Я поразмысли над тем, как еще тебе помочь, но ничего не обещаю». Если бы Кива не опасалась тычка тростью в живот, она бы обняла свою своенравную бабулю. «Спасибо», — тихо сказала она, — спрятала пузырёк в карман и подобрала дорожный плащ. Ей не нравились ощущения после приёма зелья, но, конечно, стало намного спокойнее. Делора лишь отмахнулась. «Давай, иди уже, и смотри по сторонам, пока едешь в город». Меньше всего Киеве хотелось, чтобы ей напоминали про таинственного господина Куся, который рыскал где-то там. Так что она лишь кивнула, сдерживая дрожь тихо, но с благодарностью попрощавшись, она вышла из дома, отчаянно желая поскорее оставить болото далеко позади. «Через три дня придется вернуться. Она справится, как обычно».